На первый взгляд могло показаться, что лорды безраздельно владели героями, поскольку в их руках находился идеальный инструмент управления – каталисты, уникальные артефакты, необходимые для воскрешения павшего в бою воина. К тому же никто, кроме лордов, не владел прайм-индукторами. Но, всегда и во всех делах, есть небольшое «но», нивелирующее а то и вовсе сводящие на нет любые преимущества. В случаях с лордами таковым но была способность героев создавать новые каталисты. То есть теоретически любой из них мог отправиться искать счастье другого владетеля, И этот факт делал положение лордов несколько двусмысленным. От них зависела жизнь героев, но и рабами те не являлись. А потому... Владетели не позволяли себе относиться к героям, как к скотам. Они сохраняли дистанцию, демонстрируя, что стоят выше. Но в то же время не забывали демонстрировать детям прайма свое уважение. И еще не забывали о том, что герои не любят оставаться мертвыми слишком долго. А именно поэтому леди Агата спустилась к прайму-индуктору всего через час после того, как почувствовала смерть кули изморози. Если обстоятельства позволяли, кабрийская владетельница охотно подчеркивала свою заботу о героях. Тьма. Беспросветная тьма. Многие герои болтали, что видели при воскрешении цветные картины. Некоторые сравнивали их с цветными облаками, с яркими красками карнавала, приходящего на излете длинной зимы. Ведь даже с одежды одеждой сравнивали напоминающий вызывающую птичью окраску. Многие герои говорили, что нет под луной ничего восхитительнее причудливого смешения Прайма, из которого выходит новая жизнь. И к картине это они были готовы возвращаться снова и снова, даже несмотря на то, что цена возвращения – смерть. Многие герои, но только не безликие, только не те, кого побаивался сам Прайма, только не они. Тьма, вот что видел Улли из во время воскрешения. Тьму и только ее. Без оттенков серого, без полутеней и намеков на облески света, без надежды. И не облаком казалась она безликому, а липкой черной слякотью, Болотной жижей, что сковывает движение, перед тем как задушить, вонючей мерзостью. И потому ничего, кроме отвращения. Не испытывал изморость при воспоминании о том дерьме, что раз за разом дарило ему жизнь. О том образе, что принимал для безликих прайм. О той гадости, через которую приходилось идти. Идти, напитываясь злобой и ненавистью. Рада, что ты вернулся, Улья, громко произнесла Агата, бездумно листая толстую книгу наставлений. — Моя леди, — Изморозь с достоинством поклонился, — простите, что вам пришлось потратить на меня время и прайм. — Не говори ерунду, Улья. — Меня убили, — виновато напомнил Не муки очередной смерти волновали героя. Улья, как остальные безликие, воспринимал страдания стоически, научился получать удовольствие от путешествия по личному аду. — Нет, изморозь чувствовал стыд. — Я проиграл бой. — Такое случается, — ровно произнесла леди, захлопывая книгу. — Ты проиграл, но держался смело и храбро. Ты ведь смело держался, улья А вы сомневаетесь? — За это я тебя ценю. За твою неукротимость, а Прайм... Агата махнул рукой. — Прайм не важен, улья Важно, что ты вернулся. «Спасибо, моя леди!» Безликие были чуть ли не единственными героями, которые воскресали не полностью обнаженными. На их лицах оставалась маска. Как шутили лорды, Прайм отказывался смотреть на самых безжалостных из своих детей. То ли противно ему было, то ли боялся. Вот и считал маску частью их тел. Ее, разумеется, можно было снять. Но делали это безликие крайне нередко. «Где тебя убили?» – поинтересовалась леди Агата. Она расположилась в кресле и равнодушно наблюдала за тем, как натягивает на себя одежду улья В Ольги!» «Стоит ли ждать остальных?» «Нет, моя леди, у нас все шло хорошо. Потери не превысят допустимых пределов». Куэля помолчал, внимательно разглядывая рубашку, и уточнил. «То есть одного меня?» «Противно, конечно, произносить такое». Противно и унизительно считать себя допустимой потерей. Но что делать? Вообще не следи Кобрин, измарысь предпочитал оставаться честным. Она была единственным на свете человеком, которого безликий искренне уважал. Почему Маркус решил сменить в гряди власть? У меня сложилось впечатление, что Дактос и Карлос ему опротивили. Ну, возможно, у рыцаря Лошара были и другие причины. Опротивили? Леди Кобрин тонко улыбнулась. Ей понравилось данное героем определение. — Продолжай. Рыцарь Лошар отправился на аудиенцию. Мы, ну согласно полученным указаниям, пробыли во дворе замка полчаса. И поскольку рыцарь Лошар не вышел, начали действовать. — Отдарили гредицам спину? — Совершенно верно, моя леди. Такие подробности Ули не смущали. К сожалению, быстро справиться с грядийскими героями не получилось. Они оказались готовы к нападению и втянули нас в бой. Измарий рывком затянул пояс. Меня убили, когда мы прорвались в тронный зал. К этому времени Дотос был уже мертв. Ты уверен? Абсолютно. А его сын? Агата свела брови, припоминая имя. Карлос, кажется. И я видел, как он смылся из тронного зала. «Отступил или бежал, собираясь покинуть замок?» «Не и... могу знать, моя леди». Впрочем, особенной разницы Агата не видела. Если карлос удастся бежать, он будет пойман в другом владении и повешен, потому что... Алашар подготовил компрометирующий юношу улики. «Да, моя леди», – кивнул безликий. «Карлос грит, обвинен в убийстве отца и участием в убийстве без вариата сотропизника, и ему не отмыться». Еще одна улыбка. Лошара лучший из помощников, как всегда, на высоте. Неплохо, конечно, было бы узнать, почему Маркус решил сменить в Гридии власть, но Агата верила в здравомыслие рыцаря и уже забыла замечание Улли насчет опротивили. Лошар никогда не позволял чувствам взять верх над разумом. Если он решил избавиться от старого датоса, значит, у него были на то основания. Теперь поговорим о стекладове, Улья. Как он умер? Его убил Карлос Грит. А вот это неприятно. Карлос? Прищурилась Агата. Почему не вы? А вот теперь, поскольку речь зашла о настоящей оплошности, Безликий смутился, отвел взгляд, вздохнул и угрюмо ответил. Мальчишка возвращался с вечеринки. Увидел, что идет охота и пожелал присоединиться. Несчастье несчастью, вышло так, что именно он наткнулся на Стеклодова. Мы опоздали. Перед смертью Стеклодов что-нибудь сказал. Лошар хотел выяснить это во время аудиенции. А раз закончилось свержением Датоса, получается, что проклятый Стеклодов не сдох молча о чем-то поведал Карлосу. Маркус решил почистить следы, но, но удалось это или нет, неизвестно как и то, что Ян рассказал грядийскому щенку. Агата поняла, что придется дожидаться гонца или голубиной почты и глубоко вздохнула, в очередной раз обругав себя за непредусмотрительность. Несколько лет назад в Три Вершины прибыл ищущий покровительство ученый, предлагавший смелый проект создания механического прайм-устройства дальней связи, с помощью которого можно было бы, разговаривать со столицей, Так же легко, как перекрикиваться с друзьями в соседней комнате. Агата мгновенно поняла опасность изобретения. Возможность свободно говорить с любой провинцией укрепила бы власть короны. и, Подивившись тупости императора, который отказал ученому в деньгах и прайме, распорядилась уничтожить опасного умника. И только потом сообразила, что следовало посадить ученого под замок и заставить разрабатывать устройство. «Глядишь, сейчас можно было бы без труда поговорить с лошаром. Как жаль, что иногда у меня не хватает терпения тщательно продумывать последствия решений, которые на первый взгляд кажутся неважными. Вернемся к стеклодову, Улья предложила Агата. «Вы нашли в его вещах какие-нибудь записи? Тетради, книги, дневники?» «Нет, моя леди, ничего из перечисленного». Возможно, я рассказал Карлосу, где спрятал записи без вариата, потому Маркус начал действовать жестко. Но рыцарь Лошар счел вещи стеклодовы необычными, продолжил Безликий, припоминая рассказ раздавителя. Среди них был амулет невидимости, очень дорогие прайм-отмычки, и дурманящие зелья. Рыцарь Лошар счел, что этот набор напоминает вещи вора. Вора? Очень странно. Рыцарь Лошар сказал то же самое, моя леди. А был ли в вещах Стекладува прайма? Рыцарь Лошар сказал, что прайма было много, но Стеклодув его использовал. Невидимость отмычки умнички дурманящие зелья. Ян решил начать карьеру вора. С одной стороны, логично. За ним гонятся, его обвиняют в убийстве сотрапезника. Так почему бы не воспользоваться богатым набором артефактов, раз он все равно вне закона. С другой стороны, стеклоду хоть и простолюдин, но агате а Гате трудно было представить его в роли уголовника. И вот и получается, что отмычки артефакт невидимости потребовались Яну для чего-то другого. Мы что-то упустили. Извините, моя леди. Герой в любой ситуации остается героем. Измарис сказал странно. Тут же забыл об этом определении. Не стал его обдумывать. Не заинтересовался деталями. И это хорошо, улыбнулась про себя Агата. До тех пор, пока герои не научатся думать по-настоящему, мы будем указывать им, что делать. Уля, ты должен немедленно отправиться в Фихтер. Да, моя леди. Во-первых, поможешь капитану-гучеру принять идущий за груз, И проследишь, чтобы все следы были почищены. — Понимаю, моя леди! — Измарез знала, о каком грозе идет речь. Во-вторых, Агата побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Свое бегство Стеклодув начал с Фихтера, но вы с лошаром не позволили ему задержаться в городе. Сели на хвост и заставили уехать на запад. — Я предполагаю, что у осталось в Фихтере незаконченное дело. Попытайся узнать, какое. Да, моя леди.